Поэтому Руди мог понять, но не оправдать, неистовость реакции клоуна на смерть жены. Выйдя из второй родилки, мой отец нос к носу столкнулся с убийцей. Тот как раз выскочил из палаты для новорожденных с завернутым в одеяло младенцем на сгибе левой руки. Вблизи пистолет в правой руке в два раза увеличился в размерах по сравнению с тем, каким он был в комнате ожидания, словно они мгновенно перенеслись в страну чудес Алисы, где предметы могли увеличиваться или уменьшаться независимо от здравого смысла или законов физики. Отец мог бы схватить безоза за запястье и, пустив в ход сильные руки пекаря, попытаться вырвать пистолет, но не решился, опасаясь поставить под угрозу жизнь младенца. Сморщенное красное личико, казалось, говорило о том, что младенец Страшно недоволен, возмущен. Его ротик открылся, словно он хотел закричать, но молчал, шокированный осознанием того, что его отец — обезумевший клоун. «Я до сих пор благодарю Бога за этого младенца», — часто говорил отец. «Если бы не он, я бы точно нарвался на пулю. Ты бы рос сиротой, и никто не научил бы тебя готовить первоклассный крем-брюле». С младенцем на одной руке и пистолетом в другой Безо спросил моего отца. «Где они, Руди Ток?» «Кто они?» — ответил отец вопросом на вопрос. Красноглазного клоуна переполняло горе и распирало злость. Слезы текли по гриму, губы дрогнули, словно его сотрясали рыдания, а потом разошлись в таком яростном оскале, что отца похолодело внутри. «Не идиотничай!» предупредил Бизо. «Должны быть другие медсёстры. Возможно, ещё один врач. Я хочу, чтобы они все умерли. Все, кто допустил её смерть». «Они убежали», — без запинки ответил мой отец, полагая, что лучше солгать и спасти несколько жизней. «Успели выскользнуть, воспользовались той самой дверью, через которую вы вошли. А миновав комнату ожидания, разбежались». Здесь их уже нет. В ярости Конрад Бизо на глазах увеличивался в размерах, будто ярость была пищей великанов, и ненависть, сверкавшая в его глазах, смертоносностью не уступала яду кобры. Не желая стать очередной жертвой безумца, который никак не мог выместить свою злобу на медперсонале, Руди быстро добавил, безо всякой угрозе в голосе, лишь делясь полученной информацией. «Полиция уже едет сюда». Они хотят отобрать у вас младенца. — Мой сын принадлежит мне, — яростно прорычал Конрад Бизо. — Я пойду на все, лишь бы его не воспитывали воздушные гимнасты. Балансируя на тонкой грани между ловким манипулированием, собеседником и желанием остаться в живых, мой отец сказал. — Он станет величайшим представителем вашей профессии, лучшим клоуном, шутом, орликином, паяцем. «Именно так», — злоба вдруг исчезла из голоса убийцы. «Да, величайшим станет, и я никому не позволю лишить моего сына того, что предназначено ему судьбой». С сыном и пистолетом Бизо прошел мимо моего отца к короткому коридору, свернул в него — Переступил через труп медсестры, словно через мокрую тряпку, брошенную уборщицей. Пытаясь найти хоть какой-то способ остановить безумца, не причинив при этом вреда младенцу, отец мог лишь наблюдать за его уходом. Когда Безо добрался до двери в комнату ожидания, он остановился и обернулся, чтобы сказать. — Я никогда не забуду тебя, Рудиток. Никогда. Мой отец так и не смог понять, как расценить эти слова, то ли они были выражением благодарности, то ли угрозой. Бизо распахнул дверь и скрылся за ней. Оставшись один, отец тут же поспешил в первую родилку, потому что прежде всего его заботили моя мать и я. Ни медсестер, ни врача там он не нашел. Мать лежала на той же кровати, на залитых кровью простынях, с посеревшим лицом, мокрая от пота, но уже в сознании. Она стонала от боли, моргала, еще не полностью придя в себя. Вопрос, то ли в тот момент она действительно еще не успела прийти в себя, то ли рассудок у нее временно помутился, по-прежнему обсуждается родителями, и мой отец утверждает, что испугался за ее психику, потому что она сказала Если ты хочешь на обед сэндвич Рубана, ты должен сходить на рынок за сыром. Мама настаивает, что на самом деле она сказала другое. После этого даже не думай, что я позволю тебе прикоснуться ко мне, сукин ты сын. Их любовь сильнее, чем желание, привязанность, уважение. Настолько сильна, что они относятся к ней с юмором. Юмор — лепесток на цветке надежды, а надежда расцветает на стебле веры. Они верят друг в друга и верят в то, что у жизни есть предназначение. А уж из веры неустанно бьет фонтан юмора, величайшего их дара друг другу. И мне. Я вырос в доме, где всегда звучал смех. И что бы ни случилось в грядущие дни и годы, смех этот останется со мной навсегда. И потрясающие пирожные. Да и если говорить о моей жизни, я всегда считал, что смех – лучшее лекарство от сердечных страданий бальзам для любого несчастья. Но я не собираюсь использовать смех в виде ширмы, чтобы скрыть от вас ужас и отчаяние. Мы будем смеяться вместе, но иногда смех приносит боль. А потому... Поехала ли у матери крыша, или она была в здравом уме, возлагала ли на отца вину за страдания в родах или обсуждала необходимость покупки сыра, в этом родители расходятся. Однако одинаково описывают случившееся позже. Отец заметил телефонный аппарат на стене около двери и вызвал подмогу. То был не настоящий телефон, а аппарат внутренней связи, и стандартную клавиатуру заменяли четыре клавиши с надписями «Администрация», «Аптека», «Служба технического обслуживания» и «Служба безопасности». Отец нажал на клавишу «Служба безопасности», как только на другом конце провода сняли трубку, сообщил об убитых, о том, что убийца в костюме клоуна пытается покинуть больницу, а Мэдди нуждается в срочной медицинской помощи. Моя мать, лежавшая на кровати, уже полностью пришла в себя, потому что спросила, «А где мой малыш?» Все еще прижимая трубку к уху, отец повернулся к ней в изумлении и тревоге. «Ты не знаешь, где он?» Попытавшись сесть, моя мать скривилась от боли. «А как я могу знать? Я же потеряла сознание. Ты сказал, что кого-то застрелили. Господи, кого?» Что случилось? Где мой ребенок? Хотя в родилке окон не было, ее отделяли от окружающего мира коридоры и другие помещения, мои родители уже слышали нарастающий вой полицейских сирен. Отцу вдруг вспомнился безумец Бизо с пистолетом в одной руке, завернутым в одеяло младенцем на сгибе другой. В горло выплеснулась желчь. Сердце забилось еще быстрее. Возможно, в родах... Умерли и жена, и ребенок Бизо. Возможно, на сгибе руки клоуна лежал не его ребенок, а Джеймс или Дженнифер Ток. Я подумал, моего ребенка похитили. Так говорит отец, описывая этот момент. Я подумал о ребенке Липпоберга и Фрэнке Синатри-младшем, которых похитили ради выкупа. О Маугле и Тарзане, которых воспитали дикие животные. И хотя мысли эти были совершенно неуместны, все они пришли в голову. Мне хотелось кричать, но я не мог вымолвить ни звука, чувствовал себя как тот краснолицый младенец, который молча раскрывал рот, а когда подумал о нем, сразу понял, что это был ты, не его ребенок, а мой Джимми.